Правда, он никогда не пел, а для отца молчащий бондарь был не настоящим бондарем. Значит, его сердце не лежало к этой работе. Людовик Доминик почти не разговаривал, а больше наблюдал. Самое пристальное внимание привлекла молоденькая девушка, проходившая утром и вечером мимо мастерской. Он почти ничего о ней не знал. Живет немного дальше, по улице,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 Вы даже очень ничего. Жаль только, что вы очень плохо одеты. Мы бы могли сходить куда-нибудь вместе. Молодому человеку показалось, что открывается тайная дверь, скрывавшая удивительный незнакомый пейзаж. Вы бы согласились пойти со мной? Уперев руку в бок, то он раскачивалась на носках, разглядывая Людовика Доминика. Она насмешливо улыбнулась. «А почему бы и нет?»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 на которые его подняла Туанун. «Приличное место, безделушки, где ему взять все это? У него и было-то всего несколько су, скупо оставляемых отцом каждую неделю. Но он должен был во что бы то ни стало понравиться этой девушке». Последующие дни только обострили это желание. Каждый раз при виде Туанун его сердце готово было выскочить из груди. Ему все труднее становилось выносить ее полуприглашающие и полупрезрительные улыбки, которыми она его награждала. Именно в этот момент он обнаружил шкатулочку папаши Картуша, где тот хранил сбережения. На следующий же день они с Туанон ужинали в ресторанчике в Бельвиле, и Людовик Доминик подарил ей шелковый расписной веер.